В такую пору только на теплой печи лежать. Вот в такую погоду к моим воротам подъехал, проваливаясь снег и грязь, экипаж, запряженный четверкой лоснящихся коней в дорогих попонах. Из кареты, пыхтя и отдуваясь, вылез толстый вельможа. Камзол выдавал явное наземное происхождение. На плечах была накинута соболья шуба. Это уже точно московская погода заставила.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 Я решил отказаться. Деньги после посещения Нижнего Новгорода у меня были, а поездка в Англию — это ведь не на один месяц. Вы знаете, я сейчас занят. У меня много больных, бросить которых я не могу, — сказал я. Да это же король! Это не простой смертный, он не может ждать! Его лечат лучшие английские врачи. Возразил я, а я тоже не Господь Бог. Вельможа посмурнел лицом.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 За лечение короля я прошу 200 и не меньше, причем половину сразу авансом. Вельмо же задумался. Я должен посовещаться с послом Британии, сухо сказал он, и с темы отбыл. Они что, думают, что если он король английский, я за даром должен тащиться за три земель через неспокойное в это время года Балтийское море, отрываясь от семьи минимум на пару месяцев?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 У стенки стоял английский военный корабль, если я не путаю, «Брик». Когда вельможа по трапу взошел на корабль, команда построилась, а капитан, вытащив шпагу, салютовал вельможа. Из чего я сделал вывод, что вельможа чинов немаленьких. Нас развели по каютам, и судно тут же пустилось в путь. Море почти все время штормило. Туманы были почти каждый день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 Видимо, опасались, что я могу высмотреть какой-либо военный секрет. Сбросив паруса на одном лишь носовом парусе, корабль медленно втягивался в устье Темзы. В приветственном салюте громыхнули пушки корабля и береговые батареи с крепости. Мы пришвартовались почти в центре. Подогнали карету, и мы с вельможей отправились в Королевский замок. На улице был туман, но я во все глаза рассматривал окрестности — Вот и Биг Бен, его я узнал сразу. Мы въехали во дворец и почти сразу же прошли в покое короля. Камердинер доложил о нас, и двери открылись. Вельможа церемонно поклонился, сделал несколько шагов и поклонился снова. Я повторил его действия. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят. В огромной спальне с высокими стрельчатыми окнами на кровати под балдахином возлежал мой будущий пациент. Мужчина лет сорока пяти бледное лицо с усиками, синеватые мешки под глазами. Король о чем-то заговорил, сопровождавшим меня вельможей. Отдельные слова я мог понять, все-таки учил в школе и институте английский, но смысл всей речи от меня ускользал. Появился переводчик, сказал, что мне дозволяется говорить с королем, но это великая честь, и я должен быть краток.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 Со всем возможным почтением я постарался объяснить, что без операции не обойтись. С каждым месяцем состояние будет ухудшаться, и в дальнейшем даже операция может не помочь. Король взял время на раздумья. Меня отвели в отведенную комнату и покормили. Обед, прямо скажем, был не королевский. Жареный цыпленок, тушеные овощи и кислое красное вино. Ладно, пока король будет думать, лягу спать.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 На операцию шло около полутора часов. Закончилось все благополучно. Король постановал, но пульсы дыхания были удовлетворительными. Наложили повязку, и по знаку Патрика четверо дюжих гвардейцев, осторожно переложив короля на ковер, унесли в королевскую опочевальню. Мы с Патриком вымыли руки. Затем он набил трубку табаком и предложил мне. «Давненько я не курил. Даже запах табака давно не ощущал».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 Вест-Индия. Он поднял указательный палец. Я очень давно не курил. С непривычки слегка закружилась голова. Патрик достал бутылку виски и разлил по рюмкам. Мы выпили. Это оказалось отменное виски. Я одобрительно поднял большой палец. Патрик захохотал и хлопнул меня по плечу. Затем через переводчика я ответил на его многочисленные вопросы, начиная, чем протирал живот и кончая вылучиванием узлов. Разговор продолжался долго. Часа два. Под конец я попытался сказать, что теперь мне надо проведать пациента. Патрик удивился. «А зачем? У его постели будут двессменно дежурить два английских врача. При ухудшении состояния вас немедленно известят. Единственная просьба — не уходите из дворца, дабы вас можно было быстро найти». «Такие руки, как у вас...» Патрик завистливо покосился на мои руки. «Надо беречь, они стоят значительно дороже золота». Он не предполагал, что в далекой Москве могут быть хирурги такого уровня. «Поскольку он является членом Британского общества хирургов, просит разрешения подробно описать ход операции на собрании». «Я великодушно согласился, поскольку за операцию я все-таки устал, причем больше сказывалось нервное напряжение. Все же король, владыка половины мира, если считать колонии». Ошибка могла бы мне дорого стоить. Решил отдохнуть. Утром, не надеясь на английских коллег, пошел взглянуть на пациента. Состояние было неплохим. Король постановал, капризничал. Но на то он и монарх. Повязка была почти сухой. Рядом сидели два врача в зеленых комзолах. Возле них лежали перевязочные материалы. Я пощупал лоб. Небольшая температура была. Дав некоторые указания, взяв переводчика... Я отправился побродить по дворцу. Не каждый день приходится бывать в замке английских королей. Я помнил, что дворец французского короля Людовика мне так и не удалось осмотреть. Меня проводили в картинную галерею, где были портреты всех родственников короля. Осмотрел доспехи и оружие, причем кое-что смог надеть на себя ради интереса. Затем отправился обедать. Меня обслуживали быстро, вежливо, но как-то уж безразлично».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 Я напомнил королю, что хорошо бы со мной рассчитаться, и попрощался. Часа через два в мою комнату вошел королевский казначей, скривясь отсчитал золотые и попросил расписку, которую я незамедлительно написал. Да, порядок в Англии был. Это не французский двор. Уж я-то мог сравнить. Следом после ухода казначей вошел вельможа, что сопровождал меня по пути в Англию. Объяснил, что во дворе стоит экипаж, который отвезет меня в порт. «Корабль ждет меня. Капитан предупрежден, и меня доставят назад в любой порт на побережье Балтики». Мы раскланились. Я собрал свои небогатые пожитки и сумку с инструментами, и вышел, сопровожденный слугой, который нес сумки. Сел в экипаж и направился в порт. По дороге снова разглядывал улицы, дома, мосты. Тумана в этот день не было, и можно было хоть что-то разглядеть».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 Вот дела. Мне не хватало встрять морской бой. Тем более один корабль против трех неприятельских навевал нехорошее предчувствие. Сделать что-либо я не мог. Просто стоял, опершись на борт, и глазел, как испанцы обходят нас слева и справа. Слева, по ходу, надвигались два судна по размеру вроде нашего. Кажется, каравеллы. А справа тяжеловесной туши подходил здоровенный галеон. Порты всех орудий были открыты. Было уже видно, как на палубе суетятся матросы. «Если сейчас грохнут, нам будет полный капут!» С Галеона и флажками. На английском бриге спустили паруса, и мы остановились. Вокруг капитана собрались офицеры. Матросы с боссманом стояли у мачт. Все ждали дальнейшего развития событий. От Галеона отвалила шлюпка, стала приближаться к нам.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 За ним посыпались матросы, держа в руках короткие абордажные сабли. Но сопротивляться никто и не думал. Офицер подошел к англичанам. Протянул рукой, капитан отдал ему свою шпагу. Испанец повернулся к Галеону и в высоко поднятой руке помахал шпагой в ножнах. Как я понял, мы попали в плен. Мои нехорошие предчувствия еще там, в Москве, меня не обманули. Похоже, и деньги плакали, и сам теперь в испанском плену окажусь. И дернул же меня связаться с англичанами. От Галеона отворила еще одна шлюпка. На палубу взобралась новая партия испанцев. Офицеров разоружили. Отвели в кормовую каюту. Меня после разговоров капитана и испанского офицера поместили к ним же. Матросов заперли в трюме. И у трюма, и у кают с офицерами поставили вооруженных часовых.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 Пока мы медленно шли, я старался рассмотреть, где что находится. Вон вдали крепостная стена с пушками. Почти в центре трехэтажное каменное здание. Вероятно, комендатура крепости и крепостные службы. У небольшого домика толкутся испанские солдаты. В руках у них миски с похлебкой. Тоже понятно, что кухня. Крепость была окружена только тремя стенами. С четвертой стороны гораздо довольно крутыми склонами. У подножия горы небольшая дверь и часовой. Надо запомнить на всякий случай, скорее это склад. Вот только какой? Артиллерийский или продовольственный? Больше толком ничего рассмотреть не удалось. Нас затолкали в подвал, предварительно сняв веревки. Да и зачем они были нужны? В стенах у самого потолка маленькие оконца с толстыми решетками. Единственная железная дверь с двумя часовыми. Причем наша импровизированная тюрьма внутри крепости, где полно солдат. Шансов сбежать отсюда тоже нет. Надо было ждать удобного случая. В подвале было прохладно и сыро. На полу валялась слежавшаяся солома. В углу пищали крысы. С потолка капало. С непривычки уснуть здесь было тяжело. Но с моренной усталостью я нашел себе местечко, лег и уснул. Утром увели капитана и принесли воды с сухарями.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 Меня провели в большую комнату на первом этаже, где за столом сидели два сеньора в испанской военной форме. Один был уже старый сет, но встроен и подвижен, в расшитом золотом конзоле и широкополой шляпе. Второй значительно моложе и упитанней. Испанцы начали разговор по-английски. Но я сразу сказал "no" и развел руками. Продолжили на испанском, затем немецком. Но я лишь разводил руками и повторял «Руссо, Московия!» Испанец сделал знак, и меня снова увели в подвал. До вечера меня никто не беспокоил, но уже утром снова повели в комендатуру. Были те же лица, но прибавился еще один человек, сидящий в углу на стуле. Одет был скромно, если не сказать бедно, причем гражданскую одежду. Переводчика отыскали, догадался я.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 «Здесь кроется какая-то тайна». «Скажи, зачем ты был в Англии? Какие граммы ты передал королю Якову?» Или послание было только на словах. «О чем сговариваются московицкий царь Михаил и английский король?» Я лишь пожал плечами в ответ. Такого развития событий я не предполагал. «Могли бы спросить о состоянии здоровья короля или еще какие-либо вопросы, но заподозрить во мне тайного лазутчика или посла...» Хотя и в самом деле для испанцев некоторые основания для подозрений были. Почему за гражданским лицом послали военный корабль в далекую страну, когда корабли нужны на войне? Стало быть, лицо надо доставить целости. Пушки хранят секреты лучше, чем сундуки. Опять же, при мне в каюте было значительное количество золотых монет. Пойди угадай, за что? За лекарскую или работу? На подкуп нужных лиц и еще за что-либо?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 «Ввяжемся в бой, а там видно будет!» «Как говорится, бог не выдаст, свинья не съест!» Утром я проснулся бодрым, несмотря на то, что спал мало. По жилам бежала кровь с адреналином, тело было готово к схватке. Как и оказалось, меня снова повели на допрос. Я старался идти медленно, из-под тишка оглядывая крепость. До ворот далековато, но от горы в сторону стен и ворот был уклон».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 Но я недооценил палача. Пока я занимался офицерами, он схватил какие-то железные щипцы и ударил меня. Краем глаза я успел заметить предмет, леместящий мне в голову, и успел отклониться. Каким-то чудом железяка пролетела мимо головы и больно ударила по плечу. Второй раз ударить у него не получилось. Я ударил шпагой его в шею, провернул для верности. Единственное, его глаз, до того пылавший злобой, помутнел, подернулся пеленой и палач упал, засучив ногами. В углу сидел бледный переводчик, не ожидавший такого поворота событий. Он трясся от страха. Глаза от ужаса лезли из орбит. От греха подальше я связал его и заткнул кляпом рот. Затем раздел убитого солдата. Кое-как натянул на себя его форму.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 Тоже не пройдет вариант. Оставался еще один, которому я склонялся, лежа ночью в подвале. Я еще раз выглянул в окно. Вдали на плацу маршировали солдаты. У кухни толкались несколько испанцев. Было спокойно. Мой расчет строился на входе в пещеру, где стоял часовой. Если это артиллерийские погреба, все должно быть хорошо. Если же это вещевой или провианский склад, то я пропал. Я вышел из комендантского здания и спокойным шагом направился к двери в пещеру. Пока на меня никто не обращал внимания. Ну, идет себе солдат по крепости, что здесь необычного? Сердце мое колотилось. Казалось, на меня обращены все взгляды. Хотелось припустить бегом, и приходилось сдерживать себя. Раскрываться раньше времени не стоило. Я подходил к часовому ближе и ближе. Наконец, когда нас разделяло метров двадцать...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 Пуля просвистела высоко надо мной. «Зато я не промахнулся. Из положения лежа стоящего человека с двадцати шагов попадет даже начинающий стрелок». Я несколькими прыжками подскочил к двери и прикладом мушкета стал сбивать замок. Выстрелы, удары мушкета привлекли внимание. От марширующих на плацу солдат отделился сержант или кто у них там в испанской армии, и быстрым шагом направился ко мне».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 Да и крыша никогда не протечет. Со стороны двери раздались крики и удары, затем грянуло несколько выстрелов. От двери полетели щепки, появилось несколько пробоин. Однако раздался сердитый голос сержанта. До него дошло, что стрелять в пороховой погреб чревато взрывом. Я не спеша зарядил несколько мушкетов со склада, выбрал со стеллажа хороший нож толецкой стали, отличной выделки кожаных ножных и сунул его за пояс. Снял с себя мундир испанского солдата, оставшись в гражданской одежде. Осторожно подкрался к двери и заглянул в одно из полевых отверстий. У дверей стояло несколько испанских солдат. Сержант с десятком солдат стоял у здания коменданта и яростно спорил, размахивая руками. «Ага, ну это понятно. Нашли убитых и выясняют, кто да зачем. Похоже, офицеров крепости не осталось»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 Пока огонь горел, я считал, успел досчитать до пяти, пока кусок не сгорел. Теперь приблизительно я знал, какой длинный шнур мне нужен. В дне всех бочонков проковырял ножом дырки. Отрезал огнепроводный шнур и закрепил его на дне бочки. У меня образовались шесть просто замечательных бомбочек. Пора браться за большую бочку. Я подкатил ее к остальным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 Я тихонько подкрался к двери и осмотрелся. В Метрах в десяти стояли трое вооруженных солдат. Вся остальная масса толкалась у кухни. «Правильно. Зачем всей толпой охранять одного московита, который к тому же и заперся? Надоест сидеть в проголодь, сам выйдет». Я решил подождать, пока наступят ранние сумерки. «Солдаты наверняка хорошо знают окрестности. А мне ночью будет проще спрятаться. Прошло часов пять-шесть». Часов у меня с собой не было, они остались с вещами на бриге. Время не прошло зря. Прощаться так прощаться. Я удумал испанцам еще один подарок, на этот раз большой. Ишь, попытать меня решили. Будете долго помнить русского пленника? Собрал в центре, на небольшой площадке, куда сходились все галереи, несколько больших бочек пороха. К каждой пристроил по длинному куску огнепроводного шнура, и связал их в центре в единый пучок, чтобы можно было поджечь все одновременно. Начало смеркаться. Тени сначала стали длинными, затем начали расплываться и исчезли. Пора! Я собрался с духом, заглянул еще раз в пулевые дырки в двери. У дверей невдалеке стояли два солдата. Остальные бродили по крепости. Кто-то пил вино из бутылок, кто-то играл в кости, собравшись в кружок. Все расслаблены. Не у всех даже при себе видно оружие. В самый раз. Я поджег большие бочки в центре, подбежал к маленькому входу, поджег их, резко распахнул дверь и выстрелил из обоих пистолетов в обоих часовых. Одну за другой я выкатывал маленькие бочки с горевшими фитилями и толкал их от пещеры. Поскольку уклон был от горы в сторону стен крепости, все шесть бочонков дружно раскатились по внутреннему двору.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 В крепости разразился рукотворный ад. Не теряя времени, снова вскочил и бросился бежать. Меня преследовали лишь пять или шесть солдат. Хуже всего было то, что в руках они держали мушкеты, а у меня за поясом были лишь один заряженный пистолет и нож. Раздалось несколько выстрелов, но пули просвистели далеко. Но если меня догонят, будет плохо. Я не смогу с ножом обороняться от нескольких опытных солдат.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 Хоть в Испании зима, но температура градусов 10-15 тепла. Если бы не мокрая одежда, было бы совсем неплохо. Я нашел расщелину, укрытую кустами. Разделся, выжил одежду и прилег отдохнуть. Сил бежать или даже идти уже не было. Каменистая земля за ночь совсем остыла. Было холодно. Пока я шел, было терпимо. Но лежать неподвижно неподвижности холодно, зуб на зуб не попадал. С усталостью я уснул. Проснулся, когда уже было светло. Тело немного отдохнуло, и я стал думать, что делать дальше. Нет сомнения, что испанцы разошлют гонцов во все города и поселки вокруг Картахены. И идти по дорогам было равно самоубийству. Пробираться по берегу долго и тяжело. К тому же я решил пробираться на север, во Францию. А по суше передо мной встали бы горы Пиренеи, почти непроходимая зимой.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 Показалась маленькая рыбацкая деревушка. На берегу сушились сети, лежали лодки. К сожалению, я не мог подобраться поближе. Несколько рыбаков смолили дно лодки. Рядом бегали дети. Наверняка сразу поднимется тревога. Залег кустах недалеко от деревни и решил дожидаться удобного момента. В обеденное время рыбаки и дети ушли в деревню. Сиеста. Согнувшись, я подбежал к лодкам.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 Стараясь не шуметь, я вошел в холодную воду и поплыл. Сапоги мешали, но и сбросить их я не решился. Если бы я был босиком, недалеко мне удалось бы убежать по береговым камням. Тихонько я подплыл к лодке. Рыбаки меня не замечали. Взялся за борт и рывком влез в лодку. Лодка от моего веса качнулась, и рыбаки обернулись. Один рыбак был молодым парнишкой лет пятнадцати,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 Знали бы они, что порох сырой, и выстрелить из пистолета невозможно. Наверняка никто из них не общался с огнестрельным оружием. Человек, вылезший из воды, просто не может сохранить огнестрельное оружие действующим. Я показал пистолетом на сети. «Выбирайте, малый, дальше. Пока сети не выбраны, хода у лодки нет». Испанцы выбирали сети, тихо переговариваясь. Я сидел на носу лодки и не спускал с них глаз.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 Но появлялась опасность нарваться на испанский корабль. В Средиземном море кто только не плавал. И французы, и испанцы, и османы, и итальянцы. И все не прочь были пограбить, обобрать более слабого. Я вертел головой, пытаясь высмотреть, не видно ли где парусов. Пока было спокойно. Море чистое, никаких судов видно не было. Часа через два дед показал население на берегу.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 Хотя сон был беспокойным. Я периодически просыпался и поглядывал за рыбаками. С утра еще раз поели жареные рыбы. Днем вряд ли бы удалось покушать. Напились воды из маленького ручья и снова отправились в путь. День протекал без происшествий. К концу дня старик показал на редкие огоньки на берегу. Барселона. Насколько я помнил карту, это последний крупный город Испании на берегу. Дальше — и побережье Франции. Мы снова пристали к берегу, развели костер, пожарили рыбы. Без соли есть было не очень приятно, но выбирать не приходилось. Зато ее было много. На ночь связал обоих, и ночь провел спокойно. Утром все повторилось. Костер, жареная рыба, лодка. К вечеру старик завертел головой, показывая пальцем на берег. «Что он говорит, я не понял. Тогда дед руками показал горы».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 Пока пристать было нельзя, везде скалы. И мы медленно продвигались вдоль берега. Я приглядывал место для высадки. До Марселя или еще какого-либо города далеко. На море нас могут перехватить турки или итальянцы. Я не хотел рисковать и дальше решил двигаться пешком. Наконец скалы закончились. Местность стала ровнее. Появились кусты. Найдя песчаную отмесь, старик уткнул нос лодки в берег, и я спрыгнул.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 Женщина смотрела на меня и вздыхала. Еда очень быстро закончилась. Я поблагодарил женщину и спросил «Париж?». Она указала дорогу. После еды с удвоенной энергией я принялся шагать по узкой дороге. «Ничего», — приободрял я себя. «Из плена освободился, и теперь Париж лишь вопрос времени». Так я прошагал часов шесть почти без остановок, изредка проходя нечастое в этих местах деревушки. Устав, прилег отдохнуть тени деревьев. По моим прикидкам, прошел я сегодня километров двадцать. До вечера еще можно десяток. Не очень быстро получается, но это лучше, чем сидеть у испанцев в подвале. Отдохнув, вышел к небольшому городку. Издалека была видна церковная колокольня. Заходить в город я не стал. Устроился на ночлег невдалеке, на опушке леса. Решив с утра просить милостыню на паперте у церкви. Хотелось кушать. Что для здорового мужика кусочек хлеба и сыра на весь день. Как только расцвело, нашел ручеек и умылся. Затем пошел в город. В колокольне нашел церковь. И встал, бросив перед собой замызганную шляпу, больше похожую на помятый блин. В церковь потянулись прихожане. С некоторым удивлением смотрели на незнакомца. Не вели городок, почти все знали друг друга в лицо». Но милостыню в шляпу бросали, в основном медики. Я дождался конца мессы. Выходящие еще давали медиков. Я сгреб в карман и пошел искать местный трактир. Заказал скромный завтрак. Ткнув пальцем блюдо на прилавке, дали тушеные овощи с чем-то вроде гулеша и небольшой кувшин красного вина. Подкрепившись, пошел искать дорогу на Париж. Встречный буркнул на мой вопрос. — Париж? скептически осмотрел меня и показал пальцем направление. Тогда я осмелел и ткнул пальцем в землю, спросил, правда, по-английски. Чаун. Как ни странно, он меня понял. Сказал «Перпиньян». Такого города я не знал. Но что это меняло? Я выбрался из города и пошел по дороге. Иногда меня обгоняли кареты, обдавая пылью из-под колес. В голове мелькнула мысль. А если прицепиться сзади к экипажу, пока он будет где-нибудь стоять? Ободренный этой мыслью, я шел и шел по дороге. После полудня показался перекресток дорог. Около него несколько домиков, в одном из которых была придорожная харчевня. Звенями, диками в кармане я зашел и на последние гроши поел жареная рыба, с тушеной капустой и стакан вина. Вышел из трактира, сел на лавочку и стал ждать попутного транспорта. Наконец у трактира остановилась карета, из которой вышли два господина. Видимо, проголодавшись, они направились в трактир. Я подошел к карете и остановился неподалеку, разглядывая, куда ловчее можно пристроиться. Где-то через час господа вышли, сели в карету. Кучер челкнул кнутом и экипаж тронулся. Не теряя времени, я вскочил на вещи, привязанные к задней полке кареты. «Место не самое лучшее!»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 Одежда вся была серая от пыли. Найдя ручеек, я снял одежду, тщательно выбил ее о ствол дерева, затем вымылся в ручейке сам и почувствовал себя как-то увереннее и бодрее. Пометуя опыт попрошенничества, направился к ближайшей церкви, ориентируясь по колокольне. Люди здесь набожные. Церковь посещают, и через некоторое время в шляпе появились деньги. В основном мелкие медики, су, но я рад был и этому.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 Как затем оказалось, без «Е». А выспавшись в придорожных кустах, поторопился к единственной церквушке, боясь опоздать к утренней мессе. «Я становился опытным попрошайкой. Вот ведь причуда жизни. Дома есть деньги, а я занимаюсь в чужой стране попрошайничеством». Простояв часа три, собрал скудное подаяние и отправился искать трактир. Был он здесь единственный, стоял на выезде.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 Худо-бедно, но пока я был сыт и продвигался к Парижу. Собрав милостыню и покушав, отправился к выезду из города. У большого придорожного трактира стояли несколько экипажей. Вот из трактира вышла молодая девушка в дорожном платье, сопровождаемая пожилой женщиной, то ли матушкой, то ли родственницей. Чинно сели в карету, и я успел скачать на сундучки на задке кареты». Запряженной парой лошадей экипаж ехал довольно быстро. Дорога начала медленно подниматься в гору, стала петлять. Карета сбавила ход. Трясти на каменистой почве стала сильнее. Через пару часов седалище мое запросило передышки, но я вцепился в веревки, перевязавшие багаж, и терпел. Вдруг карета резко остановилась. От неожиданности я чуть не упал. Впереди раздались крики. Кучер щелкнул кнутом.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 Я решил сначала не вмешиваться. Я не полицейский или жандарм. Сам нахожусь во Франции незаконно. Документов нет никаких. Ограбят господ и исчезнут. Подожду. Но события развивались более трагически. Разбойник, державший под усы лошадей, сообразил, что они сами никуда не поедут. Дорогу перегораживает дерево. Обежал лошадей и воткнул в бок кучера нож. Убитый кучер медленно сполз с облучка. Разбойники кинулись в карете и, чуть не вырвав с корнем дверь, выволокли испуганных женщин из кареты. Пока один срывал женщин кольца, серьги и цепочки, двое других обшарили карету и стали отвязывать багаж. Девушка вдруг закатила разбойнику пощечину и кинулась к одному из сундучков. Разбойник догнал ее и ударом повалил на землю, начав задирать платье. Спокойно на это не стала смотреть пожилая женщина и кинулась на разбойника».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 Пока тот с удивлением глядел на кровавую дыру в животе, я успел полоснуть по бицепсу правой руки второго. К сожалению, стоял он далековато, я просто не успевал дотянуться. Но цели все-таки достиг. По руке его обильно заструилась кровь. Нож выпал из руки. Этих уже можно было не опасаться. И я кинулся на помощь женщинам. Бандит оказался молодым, но опытным. Заслышав крики товарищей, он бросил женщин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 Иначе чем можно объяснить мое появление на пустынной дороге? Да и одежда моя была немного лучше, чем у разбойников. К тому же благородные господа носят шпаги, а я сражался ножом, так же, как и бандиты. Им было отчего бояться. Ведь я один расправился с тремя. Приблизившись, я поклонился, представился. Юрий. И плюнул в сторону убитых бандитов.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 Привязал к дереву и дышло. Заставив лошадей двигаться задом, удалось освободить достаточно места для проезда. Тело кучера совместными усилиями положили поверх вещей на задок кареты. Накрыв его какой-то холстиной и привязав. Женщины сели в карету, а я на облучок. Щелкнул кнутом, и мы поехали. Лошади без моего вмешательства тащили карету по дороге. Я не пытался их погонять. Дороги я не знал.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 пока ближе к вечеру не въехали в маленький городишко. Подъехали к единственному постоялому двору. Лошадей распрягли и дали овса. Да, мы обедали в трапезной. Меня покормили в комнатушке для слуг. Ну и ладно, зато наелся хорошо за чужой счет. Спать улегся в карете на мягком сиденье, укрывшись дерюшкой, которую нашел под облучком. Утром слуги покормили и запрягли лошадей. Я позавтракал и стал дожидаться нам. Они вышли, подошли ко мне, стали благодарить. Я, конечно, ничего не понял, но по тону было понятно и так. Девушка представилась. «Розмари», — сделала Книксен, пожелая, кивнула головой. «Аделаида». Девушка показала на лошадей, затем на меня. Клермон-Ферран. Городок был на пути в Париж, и я согласно кивнул головой. «Да, мы уселись в карету. Я взобрался на облучок, и мы тронулись».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 Так, без приключений, доехали до Клермон-Феррана. Причем с каждым днем доверие ко мне со стороны дам возрастало. Я не делал ничего предусудительного и был доволен тем, что не попрошенничаю и продвигаюсь к своей цели. Правда, до Парижа было еще далековато. Километров 600-700. Точной карты у меня не было, а французы измеряли расстояние кто в милях, кто в лье. В Клермон-Ферране мы приехали в богатый дом с красивым садом. Здесь я отдохнул в человеческих условиях, на кровати, целую ночь, хорошо покушал и зашел к дамам попрощаться. Обе на прощание чуть не всплакнули и дали несколько серебряных монет. По крайней мере, несколько дней можно было не попрошайничать. Мне это занятие просто опротивило. Найдя дорогу на Париж, я стал дожидаться попутного экипажа. Из трактира вышел солидный господин, и я уселся на задок. Проехали около часа, когда соскочило с оси заднее левое колесо. Из кареты на помощь кучеру вышел господин. Я стоял недалеко, отряхивая пыль. Пока у них ничего не получалось, надо было поднять карету и насадить на ось. Сил двоих человек не хватало поднять задок кареты. Господин жестом подозвал меня. Мы попробовали прибонять карету снова. Получилось. Но одеть колесо было уже некому».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 Кажется, он меня правильно понял, кивнув головой. Я взобрался на сиденье рядом с кучером, и мы тронулись. Хорошо ехать на сиденье, а не скручившись на багажной полке, глотая пыль. Таким путем с двумя ночевками я доехал до Буржа. Чувствовалось приближение столицы. Движение по дорогам становилось более оживленным. Появились богато украшенные кареты, более изысканно одетые люди — а моя одежда день ото дня становилась все хуже. Кое-где появились дырки, пропылилась. Выглядел я непрезентабельно. Так, где-то подъехав назад задке кареты, где пешком я добрался все-таки до Парижа. Теперь встал вопрос, как и где найти Филиппа или Амбруаза. Поскольку название улицы, где жил Филипп, я не помнил, решил идти ко дворцу короля. Добрел туда лишь после обеда.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 Он растолстел, был богато одет и выглядел солидным господином. Королевское жалование ему явно шло на пользу. Амбруас вышел за ворота. Горничная указала ему на меня и ушла. Амбруас недоуменно уставился на меня. Узнать, конечно, меня было мудрено. Отросшая немытые волосы и борода, поношенное и грязное платье. Но вот в лице его проступило удивление и узнавание. — Юрий? — Да, то есть Си.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 «Это долгая и невеселая история, Амбруас», — сказал я. «Ничего. Время у меня есть, мне хотелось бы послушать. Я чувствую, что у тебя было много приключений. Мне очень любопытно, рассказывай». Я начал сначала, как ко мне домой приехал послание с английского короля, и мы отправились в Лондон. «О!» — перебил меня Амбруас. «До меня доходили слухи, что какой-то московит оперировал короля Якова. Я так и решил, что это был, ты и не ошибся». Извини, Вери, продолжай. И я стал рассказывать об операции Якову. Амбруас постоянно меня перебивал, уточняя детали операции. За разговором мне показалось, что мы приехали очень быстро. Вышли у богатого двухэтажного каменного дома. Амбруас, удивился я, у тебя же было другое жилье. А теперь у меня вот это и еще слуги. Перед нами распахнулись двери, и мы вошли. Прошли сразу в трапезную, где по распоряжению Амбруаза слуги стали накрывать на стол, внося закуски и вина. Амброз требовал продолжения рассказа, и мне пришлось, глотая слюни, рассказывать об обратном плавании на английском бриге, пленении, взрыве крепости и побеге. Глаза Амбруаза возбужденно блестели. Он слушал, затаив дыхание. Когда я дошел до попрошайничества и езды на затке телеги, Он хлопнул себя по коленями. «Как это мне знакомо! Я сам прошел через такие же испытания. Что же я тебя мучаю? Садись к столу, ешь!» Я не заставил себя ждать и буквально набросился на еду. Амбруаз же еле успевал подливать вино себе, не забывая и мой бокал. Теперь мыться и подбирать одежду. Слуги отвели меня в комнату, где стоял деревянный чан с горячей водой. Я залез туда, и слуги стали тереть меня мочалками из морских водорослей. Вода быстро стала черной. Меня вытащили из чана, поставили в тазик и сверху обмыли чистой водой. Да, хреноватая у французов баня. Никакого сравнения с русской, откуда выходишь чистым не только телом, но и душой. Меня закутали в простыни и отвезли к амброазу. Долго он стоял перед своим гардеробом, давая мне на примерку свои вещи — Наконец я смог сносно одеться и обуться и почувствовал себя человеком. Чистый, сытый, одетый в чистую одежду. Как немного человеку надо, чтобы на короткое время почувствовать себя счастливым. После примерок я присел на стул, и у меня начали слипаться глаза. Э, да ты засыпаешь! Амруас позвонил в колокольчик. Вошедший слуга отвел меня в спальню. Еле раздевшись, я рухнул в кровать и уснул. Мне показалось, что спал я недолго, но уж очень захотелось в туалет. На шум вышел амбруаз. Вместе с переводчиком они по-прежнему пьянствовали за столом. Увидев меня, оба захохотали. Я удивился. — В чем дело? — Да мы поспорили, сколько ты будешь спать. Мне тоже стало интересно. Ну и сколько же я спал? Ночь, день и ночь. Вот это да! После побега из испанского плена я впервые был сыт, вымыт, спал в безопасности, не беспокоясь, что нападут разбойники или даже звери, зато теперь чувствовал себя прекрасно. — Я обратился к Амбруазу. — Не мог ли ты судить меня небольшим количеством денег? Я хотел бы добраться до дома. При первой же оказии я передам долго обратно. Амбруаз снова захохотал. — А почему бы тебе не отдохнуть здесь несколько дней или недель? С твоими руками ты бы мог сам заработать на обратную дорогу и не только. У меня нет с собой инструментов. Нет пациентов. Меня никто не знает. Нет помещения. Это нереально. Положись на меня, коллега. Инструменты, помещения, пациенты мои, руки и голова твои. Заодно я поассистирую, поучусь, а ты заработаешь. Я немного поразмышлял. Ну, что же. Предложение не лишено здравого смысла. Я согласен. Хорошо. «Сегодня отдыхай, завтра возьмемся за работу. Я не сомневался в твоем согласии, поэтому уже подготовил пациентов из королевского двора и, и просто богатых. А теперь надо привести себя в порядок. Одевайся, мы едем к цирюльнику». Мы в карете съездили к цирюльнику, где меня подстригли, оправили бороду и усы. На следующий день я проснулся рано, умылся. Вместе с Амбруазом мы позавтракали и отправились в дом, который француз снимал под лечебницу. Одна за одной подъезжали кареты с господами и дамами. Амбруаз вкратце рассказывал о заболевании. Я осматривал назначал лечение или предлагал прооперироваться. Оперировать совместно решили завтра. Таких пациентов набралось шесть человек. На следующий день мы оба стояли за столом, накрытым простыней и превращенным в операционный. Француз многое почерпнул у меня. Набор инструментов был неплох. В качестве обозболивающего применяла настойка опия. Для стерилизации использовали спирт и огонь. Операции были не очень сложные, но к последней я уже подустал. Сказывались мои приключения. Дома мы обсудили дальнейший план ведения прооперированных пациентов. Так мы работали 10 дней. Операции вечером дома обсуждения больных. Амбруаз внимательно все слушал, записывая на листке бумаги. «Тебя сам Бог послал мне в учителя, Юрий!» Через две недели я почувствовал себя достаточно окрепшим и отдохнувшим. Заговорил с амбруазом об отъезде. Француз слегка огорчился, но, поскольку нрава был веселого и легкого, согласился со мной, притащил из комнаты увесистый мешок с деньгами, позвенел ими. «Здесь пятьдесят золотых луидоров. Твой гонорар. Тебе его с лихвой хватит на дорогу и на подарки семье». Сказал про подарки он, кстати. Амброаз, покажи мне лавки, где торгуют подарками. Я из Франции еще ничего не привозил». «С удовольствием». «Слуги запрягли карету, и мы поехали». Город и все торговое заведения Амброаз знал хорошо. «Анастасии я купил платье по французской моде и благовония». Так здесь называлось нечто похожее на духи. «Миша, хороший плащ с серебряной застежкой на плече». Себе взял пару пистолетов. Запас пороха и пуль. Без оружия я чувствовал себя неуютно, а также некоторую одежду на смену. Для вещей у каживеника купил отличный баул из мягкой, хорошо выделенной кожи. Вечером Амброас устроил пир в мою честь. Пили и гуляли до позднего вечера. В общем, время провели весело. Испанские приключения оказались уже чем-то далеким, смутным.